Подтверждение покаяния. Заключение. Он был ужасен, но он сознавал это лишь в слабой степени и с какой-то суровой скромностью оговаривался. Идет мне, кто за мной, говорил он, который будет еще ужаснее меня. Он был ужасен. Но сверх того он был краток и с изумительной ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идиотством. Никто не мог обвинить его в воинственной предприимчивости, как обвиняли, например, Бородавкина, ни в порывах безумной ярости, которым был подвержен Брудастый, Негодяев и многие другие, Страстность была вычеркнута из числа элементов, составлявших его природу, и заменена непреклонностью, действовавшую с регулярностью самого отчетливого механизма. Он не жестикулировал, не возвышал голоса, не скрежетал зубами, не гоготал, не топал ногами, не заливался начальственно-язвительным смехом. Казалось, он даже не подозревал нужды в административных проявлениях подобного рода. Совершенно беззвучным голосом выражал он свои требования, и неизбежность их выполнения подтверждал устремлением пристального взора, в котором выражалась какая-то неизреченная бесстыжесть. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще. В этом смутном опасении утопали всевозможные предчувствия таинственных и непреодолимых угроз. Думала, что небо обрушится, земля разверзнется под ногами, что налетит откуда-то смерч и все поглотит, все разом. То был взор, светлый, как сталь, взор, совершенно свободный от мыслей, и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний, голая решимости и ничего более. Как человек ограниченный, он ничего не преследовал, кроме правильности построений. Прямая линия, отсутствие пестроты, простота, доведенная до ноготы, вот идеалы, которые он знал, к осуществлению, которых стремился. Его понятие о долге не шло далее всеобщего равенства перед Шпицрутоном. Его представление о простоте не переступало далее простоты зверя, обличавший совершенную наготу потребности. Разум он не признавал вовсе и даже считал его злейшим врагом, опутывающим человека сетью обольщений и опасных привередничеств. Перед всем, что напоминало веселье, или просто досуг, он останавливался в недоумении. Нельзя сказать, чтобы эти естественные проявления человеческой природы приводили его в негодование. Нет, он просто-напросто не понимал их. Он никогда не бесновался, не закипал, не мстил, не преследовал а, подобно всякой другой бессознательно действующей силе природы, шел вперед, сметая с лица земли все, что не успевало постраниться с дороги. «Зачем?» — вот единственное слово, которым он выражал движение своей души. «Вовремя постраниться!» — вот все, что было нужно. Район, который обнимал кругозор этого идиота, был очень узок. Вне этого района можно было и болтать руками, и громко говорить, и дышать, и даже ходить, распоясавшись. Он ничего не замечал. Внутри района можно было только маршировать. Если б глуповцы своевременно поняли это, им стоило только встать несколько в стороне и ждать. Но они сообразили это поздно и в первое время, по примеру всех начальства любивых народов, как нарочно совались ему на глаза. Отсюда бесчисленное множество вольных истязаний, которые словно сетью охватили существование обывателей. Отсюда же далеко не заслуженное название сатаны, которое народная молва присвоила Угрюм Бурчееву. Когда у глуповцев спрашивали, что послужило поводом для такого необычного эпитета, они ничего толком не объясняли, а только дрожали. Молча указывали они на вытянутую в струну дома свои на разбитые перед этими домами полисадники, наформенные казакины, в которые однообразно были обмундированы все жители до одного, и трепетные губы их шептали «Сатана!». Сам летописец, вообще довольно благосклонный градоначальникам, не может скрыть смутного чувства страха, приступая к описанию действий Угрюм-Бурчеева. Была в то время, так начинает он свое повествование, в одном из городских храмов картина, изображавшая мучения грешников в присутствии врага рода человеческого. Сатана представлен стоящим на верхней ступени адского трона, с повелительно простертую вперед рукою и смутным взором, устремленным в пространство, не в фигуре. Не даже в лице врага человеческого не усматривается особливой страсти к мучительству, а видится лишь нарочитое упразднение естества. Упразднение сие произвело только одно явственное действие — повелительный жест, и затем, сосредоточившись само в себе, перешло в окаменение но что весьма достойно примечания, как неужасные пытки и мучения, в изобилии по всей картине рассеянные, и как не удручают душу кривляния и судороги злодеев, для коих те муки приуготовлены. Но каждому зрителю непременно сдается, что даже и сии страдания... Менее мучительны, нежели страдания всего подлинного изверга, Который до того всякое естество в себе победил, Что и на сии неслыхные стезания хладным и непонятливым оком взирать может. Таково начало летописного рассказа. И хотя далее следует перерыв, и уже не возвращается к воспоминанию о картине, Но нельзя не догадываться, что воспоминания это брошено здесь не даром. В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угрюм -бурчеева. Это мужчина среднего роста с каким-то деревянным лицом, очевидно, никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, остриженные под гребенку и, как смоль черные волосы, покрывают конический череп и плотно как ермолка обрамливают узкий и покатый лоб глаза серые впавшие осененные несколько припухшими веками взгляд чистый без колебаний нос сухой спускающийся от лба почти в прямом направлении к низу губы тонкие и бледные опушенные подстриженную щетиной усов Челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам. Вся фигура сухощавая, с узкими плечами, приподнятыми кверху, с искусственно выпеченную вперед грудью и с длинными, мускулистыми руками. Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы, и держит в правой руке, сочиненный Бородавкиным, устав о неуклонном сечении, но, по-видимому, не читает его, а как бы удивляется, что могут существовать на свете люди, которые даже эту неуклонность считают нужным обеспечивать какими-то уставами. Кругом пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог,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 Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злые, в идиоте злость или доброта совершенно безразличные качества, а потому что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним». Издали может показать, что это люди хотя и суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако же это оптический обман, которым отнюдь не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломят вперед потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений. Обыкновенно против идиотов принимаются известные меры, чтобы они в неразумной стремительности не все опрокидывали, что встречается им на пути. Но меры эти почти всегда касаются только простых идиотов, Когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется. В этом случае грозящая опасность увеличивается всею суммою неприкрытости, в жертву которой в известные исторические моменты кажется отданную жизнь. Там, где простой идиот расшибает себе голову, или наскакивает на рожон, идиот властный, раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает свои так сказать бессознательные злодеяния вполне беспрепятственно. даже в самой бесплодности или очевидно вреде этих злодеяний он не почерпает никаких для себя поучений. ему нет дела. Ни до каких результатов, потому что результаты эти выясняются не на нем. Он слишком окаменел, чтобы на нем могло что-нибудь отражаться, а на чем-то ином, с чем у него не существует никакой органической связи. Если бы вследствие усиленной идиотской деятельности даже весь мир обратился в пустыню, то и этот результат не устрашил бы идиота. Кто знает, может быть, пустыня и представляет в его глазах именно ту обстановку, которая изображает собою идеал человеческого общежития. Вот это-то, отвержденное и вполне успокоившееся в самом себе идиотство и поражает зрителя в портрете угрюм -бурчеева. На лице его не видно никаких вопросов. Напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены. Какие это вопросы? Как они решены? Это загадка до того мучительная, что рискуешь перебрать всевозможные вопросы и решения и не напасть именно на те, о которых идет речь. «Может быть...» Это решенный вопрос о всеобщем истреблении, а может быть только о том, чтобы все люди имели грудь выпеченную вперед на манер колеса, ничего неизвестно. Известно только, что этот неизвестный вопрос во что бы то ни стало будет приведен в действие. А так как подобное противоестественное приурочение известного к неизвестному запутывает еще более то такого положения может быть только одно — всеобщий панический страх. Самый образ жизни у Грюмбурчеева был таков, что еще более усугублял ужас, наводимый его наружностью. Он спал на голой земле и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале, Вместо подушки клал под голову камень, Вставал с зарею, надевал мундир И тотчас же бил в барабан. Курил махорку до да такой степени вонючую, Что даже полицейские солдаты и те краснели, Когда до обоняния их доходил запах ее. Ел лошадиное мясо И свободно пережевывал воловьи жилы. В заключении, По три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутонам. Причем бичевал себя непритворно, как предшественник Грустилов, а по точному разуму законов прибавляет летописец. Было у него и семейство. Но покуда он градоначальствовал, никто из забывателей не видал ни жены, ни детей его. Был слух, что они томились где-то в подвале градоначальнического дома, и что он самолично раз в день через железную решетку подавал им хлеб и воду. И действительно... Когда последовало его административное исчезновение, были найдены в подвале какие-то ноги и совершенно дикие существа, которые кусались, визжали, впивались друг в друга когтями и огрызались на окружающих. Их вывели на свежий воздух и дали горячих щей. Сначала, увидев пар, они фыркали и выказывали свой верный страх, но потом... Обручнели и с такой зверской жадностью набросились на пищу, что тут же объелись и спустили дух. Рассказывали, что возвышением своим угрюм бурчеев обязан был совершенно особому случаю. Жил будто бы на свете какой-то начальник, который вдруг встревожился мыслью, что никто из подчиненных не любит его. — Любим вашество, — уверяли подчиненные. — Все вы так на досуге говорите, — настаивал на своем начальник. — Одойди до дела, так никто и пальцем для меня не пожертвует. Мало-помалу, несмотря на протесты, идея эта до того окрепла в голове ревнивого начальника, что он решился испытать своих подчиненных. И кликнул клич. «Кто хочет доказать, что любит меня, — оглашал он, — тот пусть отрубит указательный палец правой руки своей». Никто, однако, на клич не спешил. Одни не выходили вперед, потому что были изнежены и знали, что порубление пальца сопряжено с болью. Другие не выходили по недоразумению. Не разобрав вопроса, думали, что начальник опрашивает, всем ли довольны, и, опасаясь, чтобы их не сочли за бунтовщиков, по обычаю его весь рот зевали, рады стараться вашество». «Кто хочет доказать? Выходи, не бойся!» — повторил свой клич ревнивый начальник. Но и на этот раз ответом было молчание или такие же крики, которые совсем не исчерпывали вопроса. Лицо начальника сперва побагровело, потом как-то грустно поникло. «Сви!» — но не успел он кончить как из рядов вышел простой, изнуренный шпиц рутными про хвост и им голосом возопил «Я хочу доказать!». С этим словом, положив палец на перекладину, он тупым тесаком раздробил его. Сделавши это, он улыбнулся. Это был единственный случай во всей многоизбиенной его жизни, когда в лице его мелькнуло что-то человеческое. Многие думали, что он совершил этот подвиг только ради освобождения своей спины от палок, но нет, у этого прохвоста созрела своего рода идея. При виде раздробленного пальца, упавшего к ногам его, Начальник сначала изумился, но потом пришел в умиление. — Ты меня возлюбил! — воскликнул он. — А я тебя возлюблю столицею. И послал его в Глупов. В то время еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивелляторах вообще. Тем не менее, нивеляторство существовало, и притом в самых обширных размерах. Были и хождения в струне, нивеляторы бараньего рога, нивеляторы ежовых рукавиц и прочее, и прочее. Но никто не видел в этом ничего угрожающего обществу или подрывающего его основы. Казалось, что ежели человека ради сравнения с сверстниками лишают жизни, то хотя лично для него, быть может, особливого благополучия от всего не произойдет, но для сохранения общественной гармонии это полезно и даже необходимо. Сами нивелляторы отнюдь не подозревали, что они нивелляторы а называли себя добрыми и благопопечительными устроителями в мере усмотрения родеющими о счастье подчиненных и подвластных им лиц. Такова была простота нравов того времени, что мы, свидетели эпохи позднейшей, с трудом можем перенестись даже воображением в те недавние времена, когда каждый эскадронный командир Не называя себя коммунистом, вменял себе, однако за честь и обязанность быть онным от верхнего конца до нижнего. Угрюм Бурчеев принадлежал к числу самых фантастических нивеляторов этой школы. Начертавший прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый миф и притом с таким непременным расчетом, чтобы нельзя было повернуться ни взад, ни вперед, ни направо, ни налево. Предполагал ли он при этом сделаться благодетелем человечества? Утвердительно отвечать на этот вопрос трудно. Скорее, однако ж, можно думать, что в голове его вообще никаких предположений ни о чем не существовало. Лишь в позднейшие времена, почти на наших глазах, мысль о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и неизъятую идеологических ухищрений административную теорию, но нивиляторы старого закала, подобные Угрюм действовали в простоте души, единственно по инстинктивному отвращению от кривой линии и всяких зигзагов и извилин. У Грюм Бурчеев был прохвост в полном смысле этого слова, не потому только, что он занимал эту должность в полку, но прохвост всем своим существом, всеми помыслами. Прямая линия Соблазняла его не ради того, что она в то же время есть и кратчайшая, ему нечего было делать с краткостью, а ради того, чтобы по ней можно было весь век маршировать и ни до чего не домаршироваться. Виртуозность прямолинейности, словно ивовый кол, засела в его скорбной голове и пустила там целую непроглядную сеть корней и разветвлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных сновидений. Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстриженные, однообразным шагом, в однообразных одеждах, все шли, все шли. Все они были снабжены одинаковыми физиономиями, все одинаково молчали и все одинаково куда-то исчезали, куда Казалось, за этим сонно-фантастическим миром существовал еще более фантастический провал, который разрешал все затруднения тем, что в нем все пропадало, все без остатка. Когда фантастический провал поглощал достаточное количество фантастических теней, У если можно так выразиться, перевертывался на другой бок и снова начинал другой такой же сон. Опять шли гуськом тени, одна за другой, все шли, все шли. Еще задолго до прибытия в Глупов он уже составил в своей голове целый систематический бред в котором до последней мелочи были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципии. На основании этого бреда вот в какой приблизительно форме представлялся тот город, который он вознамерился возвести на степень образцового. Посредине площадь,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 Ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка, словно ничего такого, что могло бы служить препятствием для вольной ходьбы, он не предусмотрел. Каждая рота имеет шесть сажен ширины, ни больше и не меньше. Каждый дом имеет три окна, выдающиеся в полисадник, в котором растут барская спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло. Все дома окрашены светло серую краской, и хотя в натуре одна сторона улицы всегда обращена на север или восток, а другая — на юг или запад, но даже и это упущено было из вида, а предполагалось, что и солнце, и луна все стороны освещают одинаково в одно и то же время дня и ночи. В каждом доме живут подвое престарелых подвое взрослых, подвое подростков и подвое малолетков, причем лица различных полов не стыдятся друг друга. Одинаковость лет сопрягается с одинаковостью роста. В некоторых ротах живут исключительно великорослые, в других исключительно малорослые или застрельщики. Дети, которые при рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются. Люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если по соображениям околодчных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек. В каждом доме находится по экземпляру каждого полезного животного, мужеского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых, размножаться. На площади сосредоточиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения, как то, присутственные места и всевозможные манежи. Для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для общих коленопреклонений и прочее. Присутственные места называются штабами, а служащие в них писарями. Школ нет, и грамотности не полагается. Наука чисел преподается по пальцам, нет ни прошедшего, ни будущего, а потому лето счислению упраздняется. Праздников два. Один весною, немедленно после таяния снегов, называется праздником неуклонности и служит приготовлением к предстоящим бедствиям. Другой осенью называется праздником придержащих властей и посвящается воспоминаниям о бедствиях уже испытанных. От будни эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке. Такова была внешняя постройка этого бреда. Затем предстояло урегулировать внутреннюю обстановку живых существ, в нем захваченных. В этом отношении фантазия у доходила до определительности поистине изумительной. «Всякий дом есть не что иное, как поселенная единица, имеющая своего командира» и своего шпиона, на шпионе он особенно настаивал, и принадлежащие к десятку, носящему название взвода. Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона. Пять взводов составляют роту, пять рот-полк, всех полков четыре, которые образуют, во-первых, две бригады и, во-вторых, дивизию. В каждом из этих подразделений имеется командир и шпион, Затем следует, собственно, город, который из глупого переименовывается в вечно достойная памяти великого князя Святослава Игоревича город Непреклонск. Над городом парит окруженный облаком градоначальник или иначе сухопутных и морских сил города Непреклонска оберкомендант который со всеми входит в пререкание и всем дает чувствовать свою власть. Около него шпион. В каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом. С восходом солнца все в доме поднимаются. Взрослые и подростки обликаются в единообразные одежды по особым опробированным и рисункам, подчищаются и подтягивают ремешки. Малолетние сосут на скорую руку материнскую грудь. Престарелые произносят краткое поучение, неизменно оканчивающиеся непечатным словом, шпионы спешат с рапортами. Через полчаса в доме остаются лишь престарелые и малолетки, потому что прочие уже отправились к исполнению возложенных на них обязанностей. Сперва они вступают в манеж для коленопреклонений, где наскра прочитывают молитву. Потом направляют стопы в манеж для телесных упражнений, где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой. Наконец идут в манеж для принятия пищи, где получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи выстраиваются на площади в каре и от Туда под предводительством командиров, повзводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются, сверкают лезвие кос, взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю. Все по команде. Землю пашут, стараясь выводить сохами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей, которые наиболее прославились неуклонностью. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем и через каждые пять минут стреляет в солнце. Посреди этих взмахов, нагибаний... И в прохаживается по прямой линии сам Угрюм весь покрытый потом, весь преисполненный казарменным запахом, и затягивает раз с первой, раз с другой, а за ним все работающие подхватывают «Ухнем, дубинушка, ухнем!». Но вот солнце достигает зенита, и Угрюм Грюмбурчеев кричит «Шабаш!». Опять повзводно строятся обыватели и направляются обратно в город, где церемониальным маршем проходят через манеж для принятия пищи и получают по куску черного хлеба с солью. После краткого отдыха, состоящего в маршировке, люди снова строятся и прежним порядком разводятся на работы впредь до солнечного заката. По закате всякий получает по новому куску хлеба и спешит домой лечь спать. Ночью над Непреклонском летает дух угрюм Бурчеева и зорко стережет обывательский сон. Ни бога, ни идолов, ничего. В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякие чувствуют себя одиноким. Жизнь ни на мгновение не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее, и над каждым человеком тяготеет, как рок. Женщины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивеляторство – упрощенные до определенной дачи черного хлеба. Вот в сущность этой кантонистской фантазии. Тем не менее, когда Угрюм Бурчеев изложил свой бред перед начальством, то последнее не только не встревожило им, но с удивлением, доходившим почти до благоговения, взглянула на темного прохвоста, задумавшего уловить Вселенную. Страшная масса исполнительности, действующей как один человек, поражала воображение. Весь мир представлялся испещренным черными точками, в которых под бой барабана двигаются по прямой линии люди, и все идут, все идут. Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки, все это взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая пока меч задернута туманом, но со временем, когда туманы рассеются и когда даль откроется, что же это однако за даль? Что скрывает она? Казармы! Совершенно определительно подсказывала возбужденные до героизма воображение. Казармы в свою очередь, словно эхо, вторил угрюмый прохвост и произносил при этом такую несосветимую клятву, что начальство чувствовало себя как бы опаленным каким-то таинственным огнем. Управившись Грустиловым и разогнав безумные скопища, угрюм Бурчеев немедленно приступил к осуществлению своего бреда. Но в том виде, в каком Глупов предстал глазам его, город этот далеко не отвечал его идеалам. Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Не имелось ясного центрального пункта — Улицы разбегались в кривь и в кость, дома лепились кое-как, без всякой симметрии, по местам теснясь друг к другу, по местам оставляя в промежутках огромные пустыри. Следовательно, предстояло не улучшать, но создавать вновь. Но что же может значить слово «создавать» в понятиях такого человека, который с юных лет закалился в должности прохвоста? Создавать — это значит представить себе, что находишься в дремучем лесу. Это значит взять в руку топор и, помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти, куда глаза глядят. Именно так угрюм Бурчеев и поступил. На другой же день по приезде он обошел весь город. Ни кривизна улиц, ни великое множество закоулков, ни разбросанность обывательских хижин — ничто не остановило его. Ему было ясно одно — что перед глазами его дремучий лес и что следует с этим лесом распорядиться. Наткнувшись на какую-нибудь неправильность, угрюм Бурчаев на минуту вперял в нее недоумевающий взор, но тотчас же выходил из оцепенения и молча делал жест вперед, как бы проектируя прямую линию. Так шел он долго,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 До сих пор фантазия его шла все прямо, все по ровному месту. Она устраняла, рассекала и воздвигала моментально, не зная препятствий, опитаясь исключительно своим собственным содержанием. И вдруг... Излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему в глаза, сверкнула и не только не исчезла но даже не замерла под взглядом этого административного Василиска. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какие-то особенные, но, несомненно, живые звуки. Она жила... — Кто тут? — спросил он в ужасе. Но река продолжала свой говор, и в этом говоре слышала что-то искушающее почти зловещие. Казалось, эти звуки говорили «Хитер прохвост твой бред, но есть и другой бред, который, пожалуй, похитрее твоего будет». Да, это был тоже бред. Или лучше сказать, тут встали лицом к лицу два бреда. Один созданный — Лично Угрюм Бурчеевым и другой, который врывался откуда-то со стороны и заявлял о совершенной своей независимости от первого. «Зачем — Зачем? — спросил, указывая глазами на реку у Бурчеев, у усопровождавших его квартальных, когда прошел первый момент оцепенения. — Квартальные не поняли но во взгляде градоначальника было нечто до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться от объяснения, что они решились отвечать, даже не понимая вопроса. «Реказ? Навоз?» — лепетали они, как попало. «Зачем?» — повторил он испуганно, и вдруг, как бы боясь углубляться в дальнейшие расспросы, круто повернул налево кругом, И пошел назад. Судорожным шагом возвращался он домой И бормотал себе под нос «Уйму! Я ее уйму!» Дома он через минуту уж решил дело по существу. Два одинаково великих подвига предстояли ему Разрушить город и устранить реку. Средства для исполнения первого подвига были обдуманы уже заранее, средства для исполнения второго представлялись ему неясно и сбивчиво. Но так как не было той силы в природе, которая могла бы убедить прохвоста в неведении, чего бы то ни было, то в этом случае невежество являлось не только равносильным знанию, но даже в известном смысле было прочнее его. Он не был ни технолог, ни инженер, но он был твердой души прохвост, а это тоже своего рода сила, обладая которую можно покорить мир. Он ничего не знал ни о процессе образования рек, ни о законах, по которым они текут вниз, а не вверх.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 В какой-то дикой задумчивости бродил он по улицам, заложив руки за спину и бормоча под невнятные слова. На пути встречались ему обыватели, одетые в самые разнообразные лохмотья, и кланялись в пояс. Перед некоторыми он останавливался, вперял непонятливый взор в лохмотья и произносил «Зачем?» и снова, впавший в задумчивость, продолжал путь далее. Минуты этой задумчивости были самыми тяжелыми для глуповцев. Как оцепенелые, и застывали они перед ним, не будучи в силах оторвать глаза от его светлого, как сталь, взора. Какая-то неисповедимая тайна скрывалась в этом взоре, и тайна эта, тяжелым, почти свинцовым пологом, нависла над целым городом. Город приник... В воздухе чувствовались спертость и духота. Он еще не сделал никаких распоряжений, не высказал никаких мыслей, никому не сообщил своих планов, а все уже понимали, что пришел конец. В этом убеждало беспрерывное мелькание идиота, носившего в себе тайну. В этом убеждало тихое рычание, исходившее из его внутренностей. Незримо ни для кого прокрался в среду обывателей смутный ужас и безраздельно овладел всеми. Все мыслительные силы сосредоточивались на загадочном идиоте и в мучительном беспокойстве кружились в одном и том же волшебном круге, которого центром был он. Люди позабыли прошедшее и не задумывались о будущем, нехотя исполняли они необходимые житейские дела, нехотя сходились друг с другом, нехотя жили со дня на день. К чему? Вот единственный вопрос, который ясно представлялся каждому при виде грядущего вдали идиот. Зачем жить, если жизнь навсегда отравлена представлением об идиоте? Зачем жить, если нет средств защитить взор от его ужасного вездесущая? Глуповцы позабыли даже взаимные распри и попрятались по углам в тоскливом ожидании. Казалось, он и сам понимал, что конец наступил. Никакими текущими делами он не занимался, а в правление даже не заглядывал. Он порешил... Однажды навсегда, что старая жизнь безвозвратно канула в вечность, и что, следовательно, незачем и тревожить этот хлам, который не имеет никакого отношения к будущему, квартальные нравственные физические истерзались. Вытянувшись и затаивши дыхание, они остановились на линии, по которой он проходил, и ждали, не будет ли приказаний. Но приказаний не было. Он молча проходил мимо и не удостоивал их даже взглядом. Не стало в Глупове никакого суда, ни милостивого, ни милостивого, ни скорого, ни не скорого. На первых порах глуповцы по старой привычке вздумали было обращаться к нему с претензиями и жалобами друг на друга, но он даже не понял их. «Зачем?» — говорил он, с каким-то диким изумлением, обозревая жалобщика с головы до ног. В смятении оглянулись глуповцы назад и с ужасом увидели, что назади действительно ничего нет. Наконец страшный момент настал. После недолгих колебаний он решил так сначала разрушить город, А уж потом приступите к реке. Очевидно, он еще надеялся, что река образумится сама собой. За неделю до Петрова дня он объявил приказ всем говеть. Хотя глуповцы всегда говели охотно, но, выслушавши внезапный приказ у Грюм Бурчеева, смутились. Стало быть, и в самом деле предстоит что-нибудь решительное, коль скоро для принятия этого решительного потребны такие приготовления. Этот вопрос сжимал все сердца тоскою. Думали сначала, что он будет палить. Но, заглянув на градоначальнический двор, где стоял пушечный снаряд, из которого обыкновенно полили выбывателей, увидели, что пушки стоят не незаряженные. Потом остановились на мысли, что будет произведена повсеместная выемка, и стали готовиться к ней. Прятали книги, письма, лоскутки бумаги, деньги и даже иконы. Одним словом, все, в чем можно было усмотреть какое-нибудь оказательство. Кто его знает, какой он верой, шептались промеж себя глуповцы, — может, и формазон? А он все маршировал по прямой линии, заложив руки за спину, и никому не объявлял своей тайны. В Петров день все причастились, а многие даже соборвались накануне, когда запели причастный стих В церкви раздались рыдания, больше же всех вопили голова и предводитель, опасаясь за многое имение свое. Затем, проходя от причастия мимо градоначальника, кланялись и поздравляли, но он стоял дерзостно и никому даже не кивнул головой. День прошел в тишине невообразимой. Стали люди разгавливаться, но никому не шел кусок в горло, и все опять заплакали. Но когда проходил мимо градоначальник, он в этот день ходил форсированным маршем, то поспешно оттирали слезы и старались придать лицам беспечное и доверчивое выражение. Надежда не вся еще исчезла. Все думалось, вот увидят начальники нашу невинность и простят. Но угрюм Бурчеев ничего не увидел и ничего не простил. 30 июня, повествует летописец, на другой день празднования памяти святых и славных апостолов Петра и Павла был сделан первый приступ к сломке города. Градоначальник с топором в руке первый выбежал из своего дома и, как озаренный, бросился на городническое правление. Обыватели последовали примеру его. Разделенные на отряды, в каждом уже с вечера был назначен особый урядник и особый шпион, они разом на всех пунктах начали работу разрушений. Раздался стук топора и виск пилы. Воздух наполнился криками рабочих и грохотом падающих на землю бревен. Пыль густым облаком нависла над городом и затемнила солнечный свет. Все были на лицо, все до единого. Взрослые и сильные рубили и ломали. Малолетние и слабосильные сгребали мусор и свозили его к реке. От зари до зари люди неутомимо преследовали задачу разрушения собственных жилищ, а на ночь укрывались в устроенных на выгоне бараках, куда было свезено и обывательское имущество. Они сами не понимали, что делают, и даже не вопрошали друг друга, точно ли это на его происходит, Они сознавали только одно, что конец наступил, и что за ними везде, везде следит непонятливый взор угрюмого идиота. Мельком, словно во сне, припоминались некоторым старикам примеры из истории а в особенности из эпохи, когда граноначальствовал Бородавкин, который навел в город оловянных солдатиков и однажды в минуту безумной отваги скомандовал им «Ломай!» Но ведь тогда все-таки была война, а теперь без всякого повода среди глубокого земского мира Угрюм Бурчеев мерным шагом ходил среди всеобщего опустошения, и на губах его играла та же самая улыбка, которая озарила лицо его в ту минуту, когда он в порыве начальства любви отрубил себе указательный палец правой руки. Он был доволен, он даже мечтал. Мысленно он уже шел дальше простого разрушения — Он рассортировывал жителей по росту и телосложению. Он разводил мужей с законными женами и соединял с чужими. Он раскассировал детей по семьям, соображаясь с положением каждого семейства. Он назначал взводных, ротных и других командиров, избирал шпионов и так далее... Клятва, данная начальнику, наполовину уже выполнена. Все на чеку, все кипит, все готово вынырнуть во все ружии. Остаются подробности, но и те давным-давно предусмотрены и решены. Какая-то сладкая восторженность пронизывала все существо угрюмого прохвоста и уносила его далеко, далеко. В упоении гордости он вперял глаза в небо, смотрел на светило небесное, и, казалось, это зрелище приводило его в недоумение. Зачем? — бормотал он чуть слышно, и долго-долго о чем-то думал, и что-то соображал. Что именно? Через полтора или два месяца не оставалось уже камня на камне. Но по мере того, как работа опустошения приближалась к набережной реки, чело угрюм Бурчеева Рухнул последний, ближайший к реке дом, в последний раз звякнул удар топора, а река не унималась. По-прежнему она текла, дышала, журчала и извивалась. По-прежнему один берег ее был крут, а другой представлял луговую низину на далекое пространство, заливаемое в весеннее время водой. Бред продолжался. Громадные кучи мусора, навозы и соломы уже были сложены по берегам и ждали только мания чтобы исчезнуть в глубинах реки. Нахмуренный идиот бродил между грудами и вел им счет, как бы опасаясь, чтобы кто-нибудь не похитил драгоценного материала. По временам он с уверенностью бормотал «Уйму! Я ее уйму!» И вот вожделенная минута наступила. В одно прекрасное утро Созвавший Будушников, он привел их к берегу реки, отмерил шагами пространство, указал глазами на течение и ясным голосом произнес «От сих мест до сих». Как ни были забиты обыватели, но и они его До сих пор разрушались только дела рук человеческих. Теперь же очередь доходила до дела извечного, нерукотворного. Многие разинули рты, чтоб возроптать, но он даже не заметил этого колебания, а только как бы удивился, зачем люди мешкают. «Гони!» — скомандовал он будущником, вскидывая глазами на колышущуюся толпу. «Борьба с природой!» Восприяло начало. Масса, с тайными вздохами ломавшие дома свои, с тайными же вздохами закопошилась в воде. Казалось, что рабочие силы глупого сделали с ней истощимыми, и что чем более заявляла себя бесстыжесть притязани, тем растяжимее становилась сумма орудий, подлежащих ее эксплуатации. Много было наезжих людей, которые разоряли Глупов, одни ради шутки, другие — в минуту грусти, запальчивости или увлечения. Но угрюм Бурчеев был первый, который задумал разорить город серьезно. От зари до зари кишели люди в воде, вбивая в дно реки сваи и заваливая мусором и навозом пропасть, казавшуюся бездонную. Но слепая стихия, шутя, рвала и разметывала наносимой ценой нечеловеческих усилий хлам, и с каждым разом все глубже и глубже прокладывала себе ложе, Щепки, навоз, солома, мусор все уносило с быстриной в неведомую даль, и у Глюм Бурчеев С удивлением, доходящим до испуга, следил непонятливым оком за этим почти волшебным исчезновением его надежд и намерений. Наконец люди истомились и стали заболевать. Сурово выслушивал у бурчеев ежедневные рапорты десятников о числе выбывших из строя рабочих и, не дрогнув ни одним мускулом, командовал «Гони!». Появлялись новые партии рабочих, которые, как цвет папоротника, где-то таинственно нарастали, чтобы немедленно же исчезнуть в пучине водоворота. Наконец привели предводителя, который один в целом городе считал себя свободным от работ, и стали толкать его в реку. Однако предводитель пошел не сразу, но протестовал и сослался на какие-то права. — Гонись! — командовал Угрюм Бурчаев. — Толпа загоготала. Увидев, как предводитель краснее и стыдя засучивал штаны, она почувствовала себя бодрою и удвоила усилия. Но тут встретилось новое затруднение. Груды мусора убывали в виду всех, так что скоро нечего было валить в реку. Принялись за последнюю груду на которую угрюм Бурчеев надеялся, как на каменную гору. Река задумалась, забуровила дно, но через мгновение потекла веселее прежнего. Однажды, однако, счастье улыбнулось ему. Собрав последние усилия и истощив весь запас мусора, жители принялись за строительный материал и разом двинули в реку целую массу его. Затем толпы с гиком бросились в воду и стали погружать материал на дно. Река всею массою вот хлынула на это новое препятствие и вдруг закрутилась на одном месте. Раздался треск, свист и какое-то громадное клокотание, Словно миллионы неведомых гадин Разом пустили свой шип из водяных хлябей. Затем все смолкло, Река на минуту остановилась И тихо-тихо начала разливаться по луговой стороне. К вечеру... Разлив был до того велик, что не видно было пределов его, а вода между тем все еще прибывала и прибывала. Откуда-то слышался гул. Казалось, что где-то рушатся целые деревни и там раздаются вопли, стоны и проклятия, плыли по воде стоги сена, бревна, плоты, обломки исп, и, достигнув плотины с треском, сталкивались друг с другом, ныряли, опять выплывали и сбивались в кучу в одном месте. Разумеется, угрюм Бурчеев ничего этого не предвидел». Но, взглянув на громадную массу, вот он до того просветлел, что даже получил дар слова, и стал хвастаться. — Так о да видят люди, — сказал он, думая попасть в господствовавший в то время футиевско-орокчеевский тон. Но потом, вспомнив, что он все-таки не более как прохвост, обратился к будущникам и приказал согнать городских попов. «Гони!» Нет ничего опаснее, как воображение про хвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает в себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные, погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду. Вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне. Во всех закоулках, которые восстают образы самой привередливой демонологии, все это метется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль. То же произошло и с Угрем Бурчеевым. Едва увидел он массу воды — как в голове его уже утвердилась мысль, что у него будет свое собственное море. И так как за эту мысль никто не угрожал ему шпицрутанами, то он стал развивать ее дальше и дальше. Есть море, значит, есть и флоты. Во-первых, разумеется, военный, потом торговый. Военный флот то и дело бомбардирует, торговый перевозит с драгоценной грузой, но так как глупо всем изобилует и ничего кроме розок и административных мероприятий не потребляет, Другие же страны, как то село Недоедово, деревня Голодаевка и прочее, суть совершенно голодные и притом до чрезмерности жадные, то естественно, что торговый баланс всегда склоняется в пользу глупого. Является великой изобилие звонкой монеты, которую, однако ж, презирают и бросают в навоз, а из навоза секретным образом выкапывают ее евреи и употребляют на исходатайствование железнодорожных концессий. И что ж, все эти мечты рушились на другое же утро. Как нестарательно утаптывали глуповцы вновь созданную плотину, как не охраняли они ее неприкосновенность в течение целой ночи, и измена уже успела проникнуть в ряды их. Едва успев продрать глаза, угрюм Бурчеев тотчас же поспешил полюбоваться на произведении своего гения, но, приблизившись к реке, встал как вкопанный. Произошел новый бред, луга обнажились, остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению, а река журчала и двигалась в своих берегах точь в точь, как за день тому назад. Некоторое время угрюм Бурчеев безмолвствовал, С каким-то странным любопытством следил он, как волна плывет за волною. Сперва одна, потом другая, еще, еще, и все это куда-то стремится, и где-то, должно быть, исчезает. Вдруг он пронзительно замочал и порывисто повернулся на каблуке. «Направо, кругом, за мной!» — раздалась команда — Он решился. Река не захотела уйти от него. Он уйдет от нее. Место, на котором стоял старый глупов, опостылил ему. Там не повинуются стихии. Там овраги и буераки на каждом шагу преграждают стремительный бег. Там воочию свершаются волшебства, о которых не говорится ни в регламентах, ни в сепаратных предписаниях начальства. Надо бежать. Скорым шагом удалялся он прочь от города, а за ним, понурив головы и едва поспевая, следовали обыватели. Наконец, к вечеру он пришел. Перед глазами его расстилала совершенно ровная низина, на поверхности которой не замечалось ни одного бугорка, ни одной впадины, куда не обрати взоры, везде гладь, везде ровная скатерть, по которой можно шагать до бесконечности. Это был тоже бред, но бред, точь в точь совпадавший с тем бредом, который гнездился в его голове, Здесь! крикнул он ровным беззвучным голосом. Строился новый город на новом месте, но одновременно с ним выползал на свет что-то иное чему еще не было в то время придумано название, и что лишь в позднейшее время сделалось известным под довольно определенным названием дурных страстей и неблагонадежных элементов, неправильно было бы, впрочем, полагать, что это иное появилось тогда в первый раз. Нет, оно уже имело свою историю». Еще во времена Бородавкина летописец упоминает о некотором Ионке Козыре, который после продолжительных странствий по теплым морям и кисельным берегам возвратился в родной город и привез с собой собственного сочинения книгу под названием «Письма к другу о дворении на земле добродетели». Но так как биография этого Ионки составляет драгоценный материал для истории русского либерализма, то читатель, конечно, не посетует, если она будет рассказана здесь с некоторыми подробностями. Отец Ионки, Семен Козырь, был простой мусорщик, который, воспользовавшись смутными временами, нажил себе значительное состояние. В краткий период без смотри сказания о шести градоначальницах: когда в течение семи дней шесть градоначальниц вырывали друг у друга кормило правление, Он с изумительной для глуповцы ловкостью перебегал от одной партии к другой, причем так искусно заметал следы свои, что законная власть ни минуты не сомневалась, что козырь всегда оставался лучшую и солиднейшую поддержкой ее. Пользуясь этим ослеплением, он сначала продовольствовал войска и раидки, потом войска Клементинки, Амальки, Нельки и, наконец, кормил крестьянскими лакомствами Дуньку Толстопятую и Матренку Ноздрю. За все это он получал деньги по справочным ценам, которые сам же сочинял, а так как для Амальки, Нельки и прочих время было горячее и считать деньги некогда, то расчеты кончались тем, что он запускал руку в мешок и таскал оттуда пригоршнями. Ни помощник градоначальника, ни неустрашимый штаб-офицер никто ничего не знал об интригах козыря, так что, когда приехал в Глупов подлинный градоначальник Двоекуров, и началась разборка оного нелепого и смеха достойного глуповского смятения — То за Семеном Козырем не только не было найдено ни малейшей вины, но, напротив того, оказалось, что это подлинно достойнейший и благопоспешительнейший к подавлению революции гражданин. Двоекурову Семен Козырь полюбился по многим причинам. Во-первых, за то, что жена козыря, Анна, пекла превосходнейшие пироги. Во-вторых, за то, что семён сочувствуя просветительным подвигам градоначальника, выстроил в Глупове пивоваренный завод и пожертвовал сто рублей для основания в городе Академии. В-третьих, наконец, за то, что козырь не только не забывал ни семёна богоприимца ни Гликерии-девы дней, Те за именинства градоначальника и супруги его, но даже праздновал им дважды в год. Долго памятен был указ, которым двоекуров возвещал обывателям об открытии пивоваренного завода и разъяснял вред водки и пользу пива. Вот, как говорилось в том указе, не токмо не вселяет весело нравия, как многие полагают, но при довольном употреблении даже отклоняет Атонова и порождает страсть к убийству. Пиво же можно кушать сколько угодно и без всякой опасности, ибо он и не печальные мысли внушает, а токмо добрые и веселые. А потому советуем и приказываем водку кушать только перед обедом, но и то из малой рюмки, в прочее же время безопасно кушать пиво которая ныне в весьма превосходном качестве и не весьма дорогих цен из заводов первой гильи купца Семена Козыря отпускается. В короткое время он до того процвел, что начал уж находить, что в Глупове ему тесно. «А нужно де мне Козырю в скорости в Петербурге быть, а там мой ко двору явиться?» Во время градоначальствования Фердыщенки козырю посчастливилось еще больше, благодаря влиянию емщичихи и Аленки, которые приходила самовнучатной сестрой. В начале 1766 года он угадал голод и стал заблаговременно скупать хлеб. По его наущению Фердыщенко поставил у всех застав полицейских, которые останавливали возы с хлебом и гнали их прямо на двор к скупщику. Там Козырь объявлял, что платит за хлеб по такции. и, ежели между продавцами возникали сомнения, то недоумевающих отправлял в часть. Но как пришло это баснословное богатство, так оно и улетучилось. Во-первых, Козырь не поладил с домашкой стрельчихой, которая заняла место Ленки. Во-вторых, побывав в Петербурге, Козырь стал хвастаться. Князя Орлова звал Гришей, а Мамонови и Ермолови говорил, что не умом кортки. Что он, Козырь, много им насчет национальной политики толковал, да мало не поняли. В одно прекрасное утро нежданно-негаданно призвал Фердыщенко Козыря и повел к нему такую речь. — Правда ли, — говорил он, — что ты, Семен, светлейшего Римской империи князя Григория Григорьевича Орлова, Гришкою величал? И, ходючи по кабакам, перед всякого звания людьми за приятеля себя выдавал. Козырь замялся. «И на то у меня свидетели есть!» — продолжал Фердыщенко таким тоном, который не дозволял усомнить, что он подлинно знает, что говорит. Козырь побледнел. «И я тот твой бездельный поступок по благодушию своему прощаю!» — вновь начал Фердыщенко. «А которые ты имени награбил...» «И то имение твое отписываю я, бригадир, на себя. Ступай и молись Богу». И точно в тот же день отписал бригадир на себя Козыреву движимость и недвижимость, подарив, однако, виновному хижину на краю города, чтобы было где душу спасти и себя прокормить. Больной, озлобленный, всеми забытый, доживал Козырь свой век». И на закате дней вдруг почувствовал прилив дурных страстей и неблагонадежных элементов, стал проповедовать, что собственность есть мечтание, что только нищие допостники взойдут в Царствие Небесное, а богатые дображники будут лизать раскаленные сковороды и кипеть в смоле. Причем, обращаясь к Фердыщенке, Тогда был на этот счет просто грабили, но правду выслушивали благодушно, прибавлял. Вот и ты, чертов угодник, в аду с братцем своим сатаной калеными угольями трапезовать станешь, а я, Семен, тем временем на лоне Авраамлем почивать буду. Таков был первый глуповский демагог. И он, и козыря не было в Глупове, когда отца его постигла страшная катастрофа. Когда он возвратился домой, все ждали, что поступок Фердыщенке приведет его по малой мере в негодование, но он выслушал дурную весть спокойно, не выразив ни огорчения, ни даже удивления. Это была довольно развитая, но совершенно мечтательная натура которая вполне безучастно относилась к существующему факту, и эту безучастность восполняла большой дозою утопизма. В голове его мелькал какой-то рай, в котором живут добродетельные люди, делают добродетельные дела и достигают добродетельных результатов. Но все это именно только мелькало, не укладываясь в определенные формы и не идя далее простых и не вполне ясных афоризмов. Самая книга о водворении на земле добродетелей была не что иное, как свод подобных афоризмов, не указывавших и даже не имевших целью указать на какие-либо практические применения он неприятно было сознавать себя добродетельным, а, конечно, еще был бы приятнее, если бы и другие тоже сознавали себя добродетельными. Это была потребность его мягкой, мечтательной натуры. Это же обусловливало для него и потребность пропаганды. Сожительство добродетельных с добродетельными, отсутствие зависти, огорчение и забот. Кроткая беседа, тишина, умеренность — вот идеалы, которые он проповедовал, ничего не зная о способах их осуществления. Несмотря на свою расплывчатость, учение козыря приобрело, однако, столько прозелитов в Глупове, что градоначальник Бородавкин счел не лишним обеспокоиться этим. Сначала он вытребовал к себе книгу о дворении на земле добродетели и освидетельствовал ее. Потом вытребовал и самого автора для освидетельствования. — Чел я твою Ионкину книгу, — сказал он, — и от многих написанных в ней злодейств был приведен в омерзение. Ионка казался изумленным, — Бородавкин продолжал. Мне ж ты всех людей добродетельными сделать. А про то позабыл, что добродетель не от тебя, а от Бога. И от Бога же всякому человеку пристойное место указано. И онка изумлялся все больше и больше этому приступу, и не столько со страхом, сколько с любопытством ожидал, к каким Бородавкин придет выводом. «Ежели есть на свете клеветники, тати, злодеи душегубцы, о чем и в указах неотступно публикуется, — продолжал градоначальник, — то с чего же тебе ионки на ум взбрело, чтобы им не быть?» И кто тебе такую власть дал, чтобы всех всех людей от природных их званий отставить, и зауряд с добродетельными людьми в некоторое смеходостойное место, тобою раем продерзостно именное мое включить? И он, Каразин, он был рот для некоторых разъяснений, но Бородавкин прервал его. Погоди. ежели все люди в раю... В песнях и плясках время препровождать будут, То кто же, по твоему Ионкину ее Землю пахать станет, А вспахавший сеять и посеявший жать И собравший плоды ионами и господ дворян И прочих чинов людей довольствовать и питать? Опять разинул рот Ионка, И опять Бородавкин удержал его порыв, Погоди! И за те твои бессовестные речи! Судил я тебя, Ионку, судом скорым, и присудили тако. Книгу твою, изодрав, растоптать, — говоря это Бородавкин, изодрал и растоптал, — С тобой же самим, яко с добрых нравов, по предварительной отдаче на поругание поступить, как мне, градоначальнику, заблагорассудиться. Таким образом и он, и козырем начался, мартиролог глуповского либерализма. Разговор этот происходил утром, в праздничный день, а в полдень вывели енку на базар, и дабы сделать вид его более омерзительным, надели на него сарафан, так как в числе последователей Козырева учения было много женщин, а на груди привесили дощечку с надписью «Бабник и прелюбодей». В довершении всего квартальные приглашали торговых людей плевать на преступника, что и исполнялось. К вечеру ионки не стало. Таков был первый дебют глуповского либерализма. Несмотря, однако, что неудачу, дурные страсти не умерли а образовали традицию, которая переходила преемственно из поколения в поколение и при всех последующих градоначальниках. К сожалению, летописцы не предвидели страшного распространения этого зла в будущем, а потому, не обращая должного внимания на происходившие перед ними факты, заносили их в свои тетрадки с прискорбной краткостью. Так, например, при негодяеве упоминается о некоем дворянском сыне Ивашке Фарафонтьеве, который был посажен на цепь за то, что говорил хульные слова, а слова те в том состояли, что всем, де людям в еде равное потребно стоит, и кто де ест много, пускай делится с тем, кто ест мало. И сидя на цепи, Ивашка умре». Прибавляет летописец, другой пример случился при Миколадзе, который хотя был сам либерал, но по страстности своей натуры, а также по новости дела, не всегда мог воздерживаться от заушений. Во время его управления городом тридцать три философа были рассеяны по лицу земли из за то, что нелепым обычаем говорили трудящий садояст не трудящийся же, да вкусит от плодов безделия своего. Третий пример был при Беневолинском, когда был подвергнут распросным речам дворянский сын Алешка Беспятов за то, что в укуру градоначальнику, любившему заниматься законодательством, утверждал, «Худы де те законы, кое писать надо!» а те законы исправны, кои без письма в естестве у каждого человека нерукотворно написаны. И он тоже от распростных речей да с испугу и с боли умре. После пятого либеральный мартиролог временно прекратился. Прыщ и Иванов были глупы, Дюша же был и глуп, и, кроме того, сам заражен либерализмом. Грустилов в первую половину своего градоначальствования не только не препятствовал, но даже покровительствовал либерализму, потому что смешивал его с вольным обращением, к которому от природы имел непреодолимую склонность». Только впоследствии, когда блаженный Парамоша и ее и Аксиньюшка взяли в руки бразды правления, либеральный мартиролог вновь восприял начало. В лице учителя каллиграфии Линкина доктрина которого, как известно, состояла в том, что «все мы, что человеки, что скоты, все помрем и все к чертовой матери пойдем». Вместе с Линкином чуть было не попались в просаг два знаменитейшие философа того времени — Фунич и Мерзицкий, но вовремя спохватились и начали вместе с Грустиловым присутствовать при восхищениях, смотри, поклонение мамоне и покаяние Поворот Грустилова дал либерализму новое направление, которое можно назвать центробежно-центростремительно-неисповедимо-завиральным. Но это был все-таки либерализм, а потому и он успеха иметь не мог, ибо уже наступила минута, когда либерализма не требовалось вовсе. Не требовалось совсем ни под каким видом, ни в каких формах, ни даже в форме нелепости, ни даже в форме восхищения начальством. Восхищение начальством. Что значит восхищение начальством? Это значит такое оным восхищение, которое в то же время допускает и возможность нам не восхищения, а отсюда до революции один шаг. Со вступлением в должность градоначальника Угрюм Бурчеева либерализм в Глупове прекратился вовсе, а потому и мартиролог не возобновлялся. «Будучи выше меры, обременены телесными упражнениями, — говорит летописец, — глуповцы с устатку ни о чем больше не мыслили, кроме как о выпрямлении согбенных работаю телес своих». Таким образом продолжалось все время, покуда угрем Бурчеев разрушал старый город и боролся с рекою. Но по мере того, как новый город приходил к концу, телесные упражнения сокращались, а вместе с досугом из-под пепла возникало и пламя измены. Дело в том что по окончательному устройству города последовал целый ряд празднеств. Во-первых, назначен был праздник по случаю переименования города из Глупого в Непреклонск. Во-вторых, последовал праздник в воспоминании побед, одержанных бывшими градоначальниками-надобывателями. И, в-третьих, по случаю наступления осеннего времени сам с собой подошел праздник предержащих властей. Хотя по первоначальному проекту у Грюм Бурчеева праздники должны были отличаться от будней только тем, что в эти дни жителям вместо работ предоставляло заниматься усиленной маршировкой, но на этот раз бдительный градоначальник оплошал. Бессонная ходьба по прямой линии до того сокрушила его железные нервы, что когда затих в воздухе последний удар топора, он едва успел крикнуть Шабаш, как тут же повалился на землю и захрапел, не сделав даже распоряжения о назначении новых шпионов. Изнуренные, обруганные,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 Была ли у них история? Были ли в этой истории моменты, Когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? Ничего они не помнили. Помнили только, что у них были Урус-Когушки-Льдибаевы, Негодяевы, Бородавкины, И в довершении позора Этот ужасный, этот бесславный прохвост. И все это глушило грызла, рвало зубами, во имя чего. Груди захлёстывала кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который с топором в руке пришел неведомо отколь и с неисповедимую наглостью изрек смертный приговор прошедшему настоящему и будущему а он между тем неподвижно лежал на самом солнечном припеке и тяжело храпел теперь он был у всех на виду всякий мог свободно рассмотреть его и убедить что это подлинный идиот и ничего более Когда он разрушал, боролся со стихиями, Придавал огню и мечу еще, Могло казать, что в нем олицетворяет что-то громадное, Какая-то всепокоряющая сила, Которая независимо от своего содержания Может поражать воображение. Теперь, когда он лежал поверженный и изнеможенный, Когда ни на ком не тяготел его Исполненный бесстыжества взор, Делалось ясным, что это громадное, Это всепокоряющее, Ничто иное, как идиотство, Не нашедшие себе границ. Как не запуганы были умы, Но потребность освободить душу От обязанности вникать В таинственный смысл выражения курицын сын» была настолько сильна, что изменила и самый взгляд на значение у Грюмбурчейю. Это был уже значительный шаг вперед в деле плюс неблагонадежных элементов. Прохвост проснулся, но взор его уже не произвел прежнего впечатления. Он раздражал, но не пугал. Убеждение, что это не злодей. А простой идиот, который шагает все прямо и ничего не видит, что делается по сторонам, с каждым днем приобретал и все больше и больше авторитет. Но это раздражало еще сильнее. Мысль, что шагание бессрочно, что в идиоте таится какая-то сила, которая цепенит умы и сделала с невыносимою Никто не задавался предположениями, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам, и что при таком обороте жизнь сделается возможную и даже, пожалуй, спокойную. Не только спокойствие, но даже самое счастье казалось обидным и унизительным ввиду этого прохвоста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ. «Он даст какое-то счастье! Он скажет им, я вас разорил и оглушил, а теперь позволяю вам быть счастливыми!» И они выслушают эту речку однокровно, они воспользуются его дозволением и будут счастливы. Позор! А угрюм Бурчей все маршировал и все смотрел прямо, отнюдь не подозревая, что под самым его носом кишат дурные страсти, и чуть-чуть не воочию выплывают на поверхность неблагонадежные элементы. По примеру всех благопопечительных благоустроителей, Он видел только одно, что мысль, так долго зревшая в его заскорузлой голове, наконец осуществилась, что он подлинно обладает прямою линией и может маршировать по ней сколько угодно. Затем, имеется ли на этой линии что-нибудь живое, и может ли это живое ощущать? мыслить, радоваться, страдать. Способно ли оно, наконец, из благонадежного обратиться в неблагонадежное? Все это не составляло для него даже вопроса. Раздражение росло тем сильнее, что глуповцы все-таки обязывались выполнять все запутанные формальности, которые были заведены в Угрюм Бурчеевым. Чистились, подтягивались проходили через все манежи, строились в коре, разводились по работам и прочее. Всякая минута казалась удобной для освобождения, и всякая же минута казалась преждевременную. Происходили беспрерывные совещания по ночам. Там и сям прорывались одиночные случаи нарушения дисциплины, но все это было как-то до такой степени разрозненно что в конце концов могло самою медленностью процесса возбудить подозрительность даже в таком убежденном идиоте, как у Грюмбурчеев. И точно, он начал нечто подозревать. Его поразила тишина во время дня и шорох во время ночи. Он видел, как с наступлением сумерек... Какие-то тени бродили по городу и исчезали неведомо куда и как. С рассветом дня те же самые тени вновь появлялись в городе и разбегались по домам. Несколько дней ряду повторялось это явление, и всякий раз он порывался выбежать из дома, чтобы лично расследовать причину ночной суматохи, но суеверный страх удерживал его. Как истинный прохвост он боялся чертей и ведьм. И вот однажды появился по всем поселенным единицам приказ, возвещавший о назначении шпионов. Это была капля, переполнившая чашу. Ну... Но... Здесь я должен сознаться, что тетрадки, которые заключали в себе подробности этого дела, неизвестно куда утратились. Поэтому я нахожусь вынужденным ограничиться лишь передачей развязки этой истории, и то благодаря тому, что листок, на котором она описана, случайно уцелел. Через неделю... После чего...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 Полное гнева оно неслос Буровя землю, грохоча, гудя из стеня И по временам изрыгая из себя Какие-то глухие, каркающие звуки.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 Наконец земля затряслась, солнце померкло, Глупо вцепали ниц, неисповедимый ужас Выступил на всех лицах, охватил все сердца. Оно пришло. В эту торжественную минуту угрюм Бурчеев Вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе И ясным голосом произнес «Придёт». Но не успел он договорить, как раздался треск, И бывый прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе. История прекратила течение свое. Конец